«Зачем?» – спрашивал он тогда у Декрои, человека-герцога бургунского, «Зачем дядюшка посылает ко мне столько людей? Разве я не у себя в королевстве? Разве я не король? Чего он опасается?» Почитайте Шаклена, он вам расскажет всю эту историю. О бедном короле Людовике, которого можно было принять за гонца благородного герцога, хотя для гонца столь важного лица он был, пожалуй, слишком бедно одет. О слугах, которые его не знали и даже не являлись на его зов, а во время торжественных речей он вынужден был объяснять всяким болтунам, что он-то и есть король. Правда, однако, и то, что едва они начинали говорить, как он тотчас прерывал их одним лишь словом – короче. Единственное, что утешает короля, когда он видит всех этих бургундцев и всех этих фламандцев в их камзолах с бесчисленными драгоценными камнями, когда он слышит звон серебряных колокольцев на шеях вьючных животных или поминутно натыкается на телеги с бургундскими флагами, а их двигалось не менее 150 в обозе, единственное, что его утешает, так это то, что одна часть этих телег везет серебро которые он будет разбрасывать народу, а другая часть — вино, которое предстоит выпить. Добрый герцог Филипп решил до самого конца не оставлять своего гостя почести Наконец, под приветственные крики «Мунжуа» и «Сен-Дени» коронование состоялось, и когда ему помазали лоб, глаза, рот, складках рук, пупок, И крестец Людовик почувствовал себя королем куда в большей степени. За столом он начал с того, что расположился поудобнее. Поскольку корона была ему великовато и падала на глаза, он снял ее и положил рядом с собой. За креслом же короля находился некий острослов, коего он поместил туда, чтобы слушать его. Продолжением всего застолья они беседовали о всяких разностях, не обращая внимания на всех этих важных и прекрасных сеньоров, которых король весьма охотно и незамедлительно послал бы ко всем чертям. Вслед за коронацией последовал турнир. При Бургундском дворе всегда были рыцари и состязания. Дядюшка взял на себя все расходы, а Людовик одиннадцатый не возражал. Но пятьдесятый кью он все же потратил, дав человеку, который вступил в борьбу уже после состязаний и вызвал на поединок всех участников. Никто перед ним не устоял. Кони, люди, все летело кубарем. Людовик одиннадцатый хохотал, как безумный, спрятавшись за жалюзи. Это был его звездный час, Наконец все разошлись, шум утих, ледовик остался один в своей резиденции. Он выбрал ее сам и мог жить здесь, как считал нужным. Он собирался экономить, зная, что такое король без средств. Однажды он видел, как сапожник, только что обувший его отца, снял с него туфли, узнал, что ему не заплатят по счету. А добрый король Людовик XI собирался много ходить по всему своему королевству, и для столь долгой дороги ему нужна была хорошая обувь. Я уже говорил, что народ наблюдал за всем происходившим, и зрелище перед ним представало любопытное. Сначала он увидел, как король Карл VII умер от голода, затем, как его старый друг герцог Бургундский скачет верхом в своем роскошном снаряжении, и, наконец, как идет его новый король в своем сером плаще, делающим его похожим на торговца с рынка. Выходил он обычно по вечерам в сопровождении своего друга Биша, которого называл своим сыном, кумом и товарищем. Он знал его давно. Прежде тот был его шпионом при отце-короле. Теперь стал шпионом при герцоге Бургундском. Когда Людовику XI случалось вздохнуть, только Биш знал, что именно заставляет его вздыхать.